Глава 78. Расул. Ехать долго, значит, уточняет Захаров. Да. Окей, ты поведешь. Лишних людей не берем. Знаю ты точно, не один приехал. Захаров улыбается немного лениво, пожимает плечами. Оставил людей поодаль, как и я. Точно не дурак, чтобы в одиночку соваться. Но мы поедем только вдвоем, настаиваю. Или не поедем вообще. «Контактов никаких. У моего парня нюх на неприятности, он терпеть не может чужаков. Почует неладное, уйдет в подполье и не станет выходить на контакт. Это не шуточки», — роняю отрывисто. «Понял. Так мы едем?» «Если ты совсем согласен, то да, едем. Надеюсь, и ты со своей стороны готов будешь выполнить условия». «Выполню, выполню. Даже об убытках не стану напоминать. Это же золотая жила» заранее потирает руки, думая о будущей выгоде. «Имея рычаги давления, таких дел натворить можно! Эх ты, Мирасов!» «Учти, я тебя только представлю. Рекомендую, можно сказать. Захочет он с тобой работать или нет, зависит не от меня». «Понял, погнали!» Захаров не убирает пистолет, палец на курке. «Точно не липовый. Готов пойти до конца?» Приходится быть осторожным, не показывать истинных намерений. Я никогда не чувствовал себя в подобном напряжении, как сейчас. С Булатом мы заранее обговорили варианты. Выходим с Захаровым и вместе. Булат должен понять, что Захаров купился. Мне придется немного пропетлять, Булат приедет первым. Там нас будут уже ждать. Главное заставить Захарова не сорваться с крючка раньше времени. Наживку-то он заглотил. Я слежу за дорогой. Захаров время от времени задает вопросы личного характера. С подковыркой. Насчет Саши, разумеется, спрашивает. Действует мне на нервы. Будто издевается. Или просто чувствует себя хозяином положения. Пушка в руке придает ему уверенности в себе. Согласен, что повод весомый. Но и обманываться не стоит. Все может измениться в любой момент. Злость по отношению к Захарову пробивает потолок моего терпения. «Петух! Мнит себя самым крутым и умным!» С наслаждением полюбуюсь, как его рожа вытянется, когда он поймет, что обгадился. Путь предстоит не близкий. Захаров устает держать меня на прицеле. Перекладывает пистолет поудобнее, держит его на уровне колен. Левой рукой раскладывает лэптоп на коленях, просматривая файлы. Некоторое время стоит тишина. Тем неожиданнее звучит резкий окрик. «Что это за хуйня, Мирасов, что за хуйня?» — тычет дулом в экран ноутбука. «Потом им же по моему плечу. Очевидно, твоя хуйня. То же, что ты натворил». «За лоха меня держишь? Здесь те же самые файлы, что ты мне принес в офис на флешке. Те же самые, мать его, только размноженные несколько раз. Что за липа, спрашиваю?» Захаров зол, лицо перекошено, дуло все настойчивее толкается в корпус. «Что?» «Честно, я сам не ожидал. Времени было в обрез. Кэп передал мне две флешки. На одной ознакомительный фрагмент, на другой полная версия. Должна была быть...» «Ты бредишь, там полный вариант!» «Тормози!» — хрипит. «Тормози! Живо!» Пистолет-аргумент весомый. Приходится остановить машину. «На, смотри!» Захаров толкает мне на колени ноутбук. Я кликаю по файлам и херею от того, что Захаров прав. Неужели Кэп так глупо обгадился, по ошибке несколько раз скопировав одно и то же? Нет, не думаю. Сейчас так даже третиклассник не ошибется. Здесь что-то не то. «Блядь, доходит!» Кэп возмущался, что времени мало. О планах поинтересовался в итоге, я немного его просветил. Значит, он достал мне информации совсем немного и отправил блефовать с одним грёбаным пазлом вместо полной их коллекции. Сука! И даже не предупредил. Сука, урою! Урою его, как только выгребусь из той задницы, в которой я оказался по его вине. За такие выкрутасы парня нужно на крюк за яйца подвесить. Еще раз все просматриваю. «Ну!» — рычит Захаров. Мне нечего тебе сказать. Кажется, парень, которого ты хочешь, наебал и меня самого. Пиздишь. Хочешь сказать, не проверил? Ты же не проверил все досконально. Только сейчас схватился. Так и я. На доверии, блядь. Как видишь, доверять не стоит. Мы молчим. Сверлим друг друга напряженными взглядами. Воздух густой и тяжелый. Дышим часто. Звони ему. Прямо сейчас. «Не поднимет. Мы уже договорились о встрече. Такие у него правила. Поехали. Доберемся, пообщаемся». «Или нет», — говорит медленно Захаров. «Если он тебя так нагло кинул, значит и ехать не стоит». Захаров небрежно перебрасывает ноутбук на заднее сиденье. Разворачивается только корпусом. Взгляда с меня не сводит. Пальцы побелели, сжимая пистолет. Выпрямляется». Или все-таки нет никакого парня, а? Умело тупым прикидываешься, а сам проворачиваешь. Что ты задумал, Мирасов? Куда мы едем? Кто нас там ждет, ловушка? В глазах Захарова разгорается гнев и ярость. Интуиция молотит на всю катушку. Мыслит он правильно. Но мне не на руку его догадливость. Я в заднице. Давай попробую все-таки позвонить, тянусь за телефоном. Руки! Руки на руль командует. Мотор урчит заведенным. Я не переставил на режим парковки. Сглатываю. Послушай, все решить можно, начинаю. Потом резко выжимаю газ и выкручиваю руль вправо, наклонившись. Захаров стреляет.